Неделя 51. Наслаждайтесь разумно. Диета и питание. Даже нектар может стать ядом, если выпить его слишком много. Индийская пословица. Безусловно, очень важно питаться здоровой пищей. Но у каждого из нас бывают моменты, когда хочется побаловать себя. Жизнью нужно наслаждаться. И если кусочек торта на дне рождения друга – может доставить вам удовольствие, позвольте себе съесть этот кусочек. Вы не протянете долго, ограничивая себя абсолютно во всем. Но и в полном потакании нет ничего хорошего. Запрещая себе насладиться тем, что вам нравится, вы будете еще больше этого хотеть. Поэтому нужно практиковать умеренность. Умеренность позволит вам наслаждаться какими-либо приятными вещами в жизни, но при этом не перегибать палку, чтобы все попытки жить здоровой жизнью не пошли прахом. Наслаждаясь разумно и позволяя себе время от времени какие-то маленькие слабости, вы легко сможете придерживаться здоровых привычек все остальное время. Перемена. Позволяйте себе что-нибудь вкусненькое один раз в неделю — или примерно в 15% случаев от всего времени. Путь к успеху. Один из лучших способов побаловать себя чем-то вкусненьким, не отходя при этом от принципов здорового образа жизни, придерживаться правильной диеты 6 дней в неделю и податься своим маленьким слабостям всего на один день. Или другой способ. Есть здоровую пищу, в 85% времени и отступать от правил только в 15% случаев. Первое. Будьте избирательны. Разумное потакание своим слабостям требует от вас понимания, что на самом деле стоит таких временных отступлений от правил и что для вас действительно вкусно. Например, если вы сладкоежка, но при этом спокойно смотрите на жареную картошку или чипсы, лучше оставить себе в награду десерт. От вредной пищи, которую вы на самом деле не слишком любите, просто откажитесь или замените ее более здоровым продуктом, чтобы оставить место для какого-то вожделенного лакомства. Допустим, вы обедаете в ресторане, и вам к сэндвичу подают чипсы или жареный гарнир. Попросите заменить их салатом, фруктами или овощами, если десерт кажется вам более привлекательным лакомством. Даже в ресторанах быстрого питания, например, «Пенера Бретт», такое возможно. Отказ от вредной пищи не только позволит вам насладиться тем, что действительно того стоит, но и поможет питаться более правильно. Второе. Заранее планируйте лакомства. Каждую неделю просматривайте свой график и выбирайте день, когда вы сможете позволить себе насладиться тем, чего обычно стараетесь избегать. Если вы знаете, что субботним вечером вас ждет какое-то событие, это может стать прекрасным поводом для вкусного компромисса или если вы приглашены на день рождения во вторник. Можете смело позволить себе там немного полакомиться. Но такие случаи бывают не каждый день. Если вы будете планировать подобные вещи заранее, ожидание приятного поможет вам придерживаться правил в остальное время. Третье. Составьте меню на остальные 6 дней. Спланируйте меню блюд и закусок на неделю, чтобы в течение шести дней вам было проще придерживаться здоровых принципов питания. Обязательно купите все необходимые продукты заранее, чтобы не пускать ничего на самотек. Четвертое. Наслаждайтесь тем, что себе позволяете. Когда наступит время для лакомства, насладитесь им в полной мере. Не давайте чувству вины помешать вам и не ругайте себя за эту маленькую слабость. Вместе с тем не забывайте о принципах разумного питания, чтобы в один прекрасный момент не почувствовать себя физически больными или переевшими. Пятое. Проблема частых соблазнов. Бывают такие периоды, когда возможностей для потакания своим слабостям предоставляется больше, чем обычно. Например, праздники, отпуск или день рождения. Лучшее, что вы можете сделать в подобных ситуациях, это, конечно же, планирование. В противном случае один праздник может очень легко перейти в другой, и не успеете вы оглянуться, как проведете неделю или две в постоянных наслаждениях. Предлагаю пару разумных способов для борьбы с такими случаями, чтобы они не помешали вашим усилиям по поддержанию здорового образа жизни. Физкультура. В те периоды, когда вам предстоит поддаться искушению более чем один день или более чем на 15% всего времени, проводите побольше времени в спортзале. Даже лишние 20-30 минут в течение нескольких дней могут иметь значение. И, как всегда, старайтесь побольше ходить, чтобы сжигать лишние калории. Питание. В те периоды времени, когда вы чаще, чем обычно, позволяете себе что-то лишнее, следите за тем, чтобы остальная пища была как можно более легкой и полезной. Ешьте максимально много сырых волокнистых овощей, чтобы ощущать сытость при меньшем количестве потребляемых калорий. На закуску ограничьтесь кусочком фрукта и, может быть, четвертью стакана миндаля. Следите за тем, чтобы потребление жидкости было достаточным. Прежде чем позволить себе что-то вкусное, выпейте пару стаканов воды, чтобы заполнить желудок и не съесть слишком много. Шестое. Не сбивайтесь с пути. У каждого человека бывают моменты, когда стремление к здоровому образу жизни начинает угасать. Смиритесь с тем, что это естественное явление. Если вы чувствуете, что вас регулярно заносит в сторону от здорового образа жизни, нажмите кнопку «Перезагрузки», выбрав какой-то определенный день, который станет днем вашего возвращения на путь истинный.